Возможно, потому что это связано с пониманием. Например, муж не убирает на место свою одежду. Он не привык к порядку, у него не выработалась соответствующая привычка. Наверное, самый лучший выход – приучать его к этому постепенно, тактично, без раздражения. Но жена не понимает, как это можно – забыть убрать за собой вещи. Ведь она-то не забывает, и в ее напоминании сквозит раздражение, гнев, нетерпимость, резкость, все то, что никоим образом не способствует исправлению недостатка, а, скорее всего, вызовет противодействие. Культура предполагает самообладание. Характер человека выражается в обуздании собственных отрицательных эмоций, что очень важно для благополучия семьи. Моменты величайшего самопожертвования в семейной жизни встречаются редко, а мужество в так называемых «жизненных мелочах» требуется ежечасно, ежеминутно. «Я не знаю вины», — говорит Гёте, — Который бы я сам не мог провиниться. Культурный человек подавит в себе желание сказать обидное или грубое слово относительно действий и чувства другого, потому что он знает и с ним самим может случиться то, что его сейчас обидело или расстроило. Недаром говорят, любить значит прощать. Самообладание в супружеской жизни – это тормоз, который не позволяет семье нестись в пропасть, катастрофе. Супруги, у которых выработана эта способность, перенесут любые неприятные жизненные обстоятельства, потому что всегда могут удержать себя, направить действие к взаимному согласию. Причинами семейных недоразумений и ссор могут служить различия психики полов. У Гильвеция приводится любопытный факт. Дама и католический священник смотрят в телескоп на Луну. Дама убеждена, что на Луне она видит две тени – мужчины и женщины, нежно наклонившихся друг к другу. Священник уверяет – что он видит только собор с двумя главами. Нечто подобное наблюдается между женщиной и мужчиной. Каждый супруг воспринимает жизненные факты по-своему, своеобразно, отлично от другого. Женщина сосредотачивает свое внимание на конкретном окружающем ее мире. Ее восприимчивость способна охватить самые разнообразные впечатления и обеспечивает живое участие во всем, что происходит вокруг нее. Женщина более живет настоящим моментом и менее мужчины интересуется абстрактным будущим. Мужчина же часто приносит конкретную действительность в жертву своим широким планам. Мужчина любит несколько отвлеченно, абстрактно. Некоторым, например, достаточно сказать своей невесте перед свадьбой, что она любима, а потом слова любви уже не произносятся, хотя они действительно любят своих жен. Женщина любит конкретно, сиюминутно. Ее любовь формируется на сильно развитой потребности нежности, заботы о себе, подтверждение своей привлекательности и женственности, тесного контакта. Все, что воздействует на ее зрение, слух, осязание, может влиять на ее умонастроение. Мужчине часто достаточно, что он любит. А как проявляется его любовь, это уже несущественно. Жена же требует и Полным на то основанием, чтобы любовь со стороны мужа выражалась конкретно, в каждом поступке, в каждом слове, при каждой встрече. Мужчина в большей степени, чем женщина...